«Я еще раз прошу, очень прошу», — Степан с мольбой посмотрел в зал, — «пусть они ничего не узнают. Если уж не сын, который попал на это вот место, то внучка для них — единственная отрада». Степан замолчал. В зале наступила тишина. «У вас есть еще вопросы к подсудимому Азарову?» — спросил Паутов Холодайкина. «Нет» в Рио-прокурора сурово уставился в бумаге. «А у защиты...» Шаманский поднялся. «У меня вопросов нет. Я только хочу обратиться с ходатайством к нашему уважаемому суду в целях высшей гуманности и человечности не фиксировать в документах последние показания обвиняемого. В том, что сидящие в этом зале не вынесут из этих стен признания Азарова, я уверен». Адвокат пристально оглядел всех, чуть прищуренным взглядом. Но пути дальнейшего продвижения материалов в процессе неисповедимы. Посоветовавшись с заседателями, Паутов сказал, «Вот уже второй раз просите отойти от установленного порядка. Суд отклоняет ходатайство защиты». Шиманский сел с таким видом, словно пытался совершить нечто благородное, но ему не дали. Паутов, переложив с места на место несколько бумажек, закончил уже совершенно неофициальным тоном. «Пакость можно сделать и так, без всяких документов». «Это как пить дать», — отозвалась Давыдова. Судья недовольно посмотрел на нее. «Я прошу у суда разрешения задать несколько дополнительных вопросов свидетелю Клинычеву», — привстал в Рио прокурор Клинычев бочком выбрался со своего места и прошел вперед. Он встал так, чтобы не встретиться взглядом с Азаровым. «Гражданин Клинычев, какого числа подсудимый дал вам взаймы 300 рублей?» «30 июля утром». «Какими купюрами?» — спросил Холодайкин. «По 25 рублей». «А вы не заметили, это были последние деньги у подсудимого или оставались еще?» Клинычев приложил палец к виску, как бы вспоминая что-то. Потом некоторое время молчал. «Когда отсчитал из пачки?» «Кажется, или точно отсчитал?» — спросил в Рио прокурора. «Отсчитал», — поспешно подтвердил Клиночев. Степан, покачав головой, вздохнул. Присутствующие в зале зашушукались. «Прошу соблюдать тишину», — потребовал судья. «У меня больше вопросов нет», — сказал Холодайкин. «Свидетель Клиночев тут же раздался мягкий голос адвоката. «Вы вернули Азарову долг? И если вернули, то когда?» Клиночев невнятно пробормотал. «Все собирался, хотел отдать, а потом его арестовали. Но я ему отдам, обязательно отдам». «Понятно, понятно», — покачал головой защитник. «Не будете ли вы так любезны ответить еще на один вопрос? Для чего вам понадобились вышеупомянутые деньги?» Холодайкин решительно поднялся. «Я протестую. Подобные вопросы уводят суд в сторону». Клиночев растерянно озирался. «Вы хотите узнать у свидетеля что-нибудь по существу дела?» обратился к шаманскому судья. «Благодарю. У меня больше вопросов нет». Вежливо отозвался тот. Клиночев, не глядя на своих коллег, поспешно возвратился на свое место. Холодайкин снова, с разрешения председательствующего, обратился к Азарову. «Подсудимый Азаров для окончательного установления истины, я прошу ответить, откуда у вас появилась после 20 июля такая крупная сумма денег, из которой вы дали взаймы Клиночеву 300 рублей?» Степан молчал. — Подсудимый, вам понятен вопрос? — настойчиво требовал прокурор. — Понятен, — хмуро ответил Азаров. — Повторяю, эти триста рублей не имеют никакого отношения к делу. — Я еще раз обращаюсь к вам с вопросом. Где вы взяли деньги? — повторил Холодайкин. — Товарищ Азаров! — не выдержала заседательница Савельева. К ней наклонился председательствующий и что-то шепнул на ухо. «Гражданин Азаров», — поправилась она, — «расскажите о деньгах. Вы облегчите положение и себе, и нам. Если они не имеют никакого отношения к делу, как вы сказали, тем более, значит, можете рассказать». В зале наступила тишина.